По-русски он говорил с легким прибалтийским акцентом, а что литовец, я узнал минутой позже. Наш разговор я столько лет спустя перескажу без диалогов, ибо глупо сочинять их, а деталей я не помню. Да к тому же говорил почти все время он. Ему кому-то надо было выплеснуть те чувства, что его обуревали, а я же только слушал, зачарованно и недоверчиво. Во-первых, те обрывочные крохи, что я знал тогда о лагерях, отвергали начисто любую возможность сопротивления. Он говорил как раз о нем. А во-вторых, на тумбочке возле кровати лежал у меня тот памятный всем россиянам номер Нового Мира, где напечатан был один день Ивана Денисовича. Солженица был в моем представлении великаном и небожителем российской словесности. А мой тощий и невзрачный собеседник мне сказал, что был с ним в одном лагере, где мой кумир был нормировщиком брезгливая гримаса, и что подлинная правда о лагерях не написана пока и вряд ли будет напечатана при нашей жизни. Внезапно стал он говорить, что в лагере был счастлив и свободен много больше, чем сейчас, поскольку в лагере он собственными руками творил и справедливость, и возмездие. Услышанное я сейчас перескажу. Много лет спустя я убедился в том, что слышал правду. А тогда я верил и не верил, что такое может быть, но ощущал восторг и гордость. Виктор был родом из маленького литовского городка, название которого я, отродясь, не знал, и забыл немедля по произнесению. Он отсидел всего десятку. Это сам он так сказал. Всего. Поскольку было в лагере полно людей со сроком в четверть века. Экибастуз в Казахстане. Там после войны возник огромный угольный комбинат, с нуля построенный зэками. В лагере их было около пяти тысяч. «Ваших там тоже много было», — сказал мне Виктор с подчеркнутым уважением. «Я потом на Рильск попал, потом на Колыму. Везде сидело ваших очень много». Я не шелохнулся. Эта тема болезненно меня волновала. Но он уже начал говорить про главное, что поразило меня сразу и надолго. Он рассказывал, что в лагере у них в году 50-м возник подпольный совет зэков и по приговору этого совета убивали бригадиров, потерявших человеческую совесть от желания удержаться и выслужиться. «Кирпичом, ножами, топором», — сказал он так мечтательно и сочно, словно говорил о музыкальных инструментах в лагерном оркестре. Их сначала вызывали, чтобы вразумить, и люди в масках, и спортянки с прорезью для глаз. Негромко говорили им о том, что в рабстве они все находятся одинаково и что следует беречь жизни друг друга. А если вызванный потом не вразумлялся, то его неукоснительно ожидала скорая смерть. И так же поступали с лагерными стукачами. Как их вычисляли в общей массе, Виктор не знал, однако же члены совета ни разу не ошиблись. Кто-то из них каялся и на колени даже падлы падали брезгливо сказал Виктор. Им давали время, убивали только тех, кто не хотел остановиться. Пол у нас в сортире был бетонный, нескольких мы там прикончили, сказал мой собеседник, который был, почти не сомневаюсь, исполнителем. Потом этот совет возглавил голодовку, первый настоящий бунт в истории советских лагерей. Несколько дней продержались они, не выходя на работу, после голодовку прекратили ибо слишком истощены были зэки. А потом приехало высокое начальство. Требования зэков обещали рассмотреть. Все потекло по-прежнему, но несколько сот человек выдернули на этап и отправили в Норильск. И среди них были все, кто проявил активность. Как видно, оставались неопознанные стукачи. Сегодня уже есть воспоминания о тех событиях, но я-то слушал это в 1962 году, и пересказываю только то, что помню. Для меня же все рассказанное этим суховатым молодым литовцем обернулось в тот же вечер очень острым жизненным переживанием. Я для чего тебе все это говорю, ты понимаешь? Спрашивая, он нагнулся над столом лицом к лицу, и тон у него был такой же, очевидно, каким некогда он говорил со стукачами и с зарвавшимися бригадирами. Я вопросительно молчал. «Ты вчера весь вечер по блокноту чирку. Ты писатель?» У него были застывшие стеклянные глаза. В них отражалась лампа, стоявшая у меня на тумбочке. Он чуть обмяк, откинулся на стуле и закурил. «А жалко!» — сказал он разочарованно. И очень по мальчически улыбнулся. «Я вообще-то никогда не видел живых писателей. Вот, думаю, встретил наконец». «А для чего тебе живой писатель?» — спросил я хотя ответ уже прекрасно понимал. Из длинного потока его речи, как правило, прибалты немногословны, я тогда не знал, и поэтому не удивлялся. Проступали мысли, до которых я дозрел спустя лет двадцать. «Мы в долгу перед нашими детьми и внуками», — говорил он. «Если мы не опишем судьбы наших современников, попавших в мясорубку лагерей, и если все это кошмарное время канет в прошлое беспамятно, заблудится и сотрется, то в будущем...» Оно повторится. Зэки, выходя на волю, очень быстро умирают, не говоря уже о тех, кто умирает в лагерях. Поэтому сегодня надо с ними разговаривать и все записывать. А в этом, кроме пользы внукам, будет еще и возмездие тем, кто всю эту систему запустил и отладил. Потому что все эти истязатели и палачи уверены в своей безнаказанности и сохранении тайны. Потому что в этой стране никогда не будет нюрнмерского процесса. И без людей, которые запишут показания свидетелей, потомки наши просто не узнают, что произошло, и будут беспомощны перед неминуемой новой эпидемией безумия. Он употреблял слова, совершенно чужеродные его облику. Я мельком подумал, что от кого-то в лагере он слышал этот монолог из потертых, выцветших, не живого языка выражений. Но они его потрясли точностью, и он понес их, как благую весть, «И чье-то завещание». «Я многих знаю», — сказал он. «Если надумаешь, как жить, чтобы не зря прожить, я дам тебе их адреса и сам предупрежу, чтобы доверяли. А если испугаешься и не захочешь, то и не станешь ты писателем, и будешь до самой смерти гонять порожняк». Спустя двадцать лет, чуть побольше, отсидев уже и сам, я наткнулся на судьбу одного поразительно талантливого человека — пытаясь отыскать хотя бы крохи сведения о нем. Свидетелей уже почти не оставалось. Те, кто еще жив был, ничего конкретного уже не помнили. А несколько боялись до сих пор и не хотели вспоминать. Жил Виктор в Каунасе и работал в какой-то конторе по наладке заводской вентиляции. Мы оказались с ним почти коллегами. А через час он то ли выдохся, то ли остыл, свой адрес молча записал в моем блокноте Мы с ним вяло обсудили, не сходить ли на вокзал к таксистам за второй бутылкой, и единодушно отказались от затеи. Я себя да нельзя усталым чувствовал, как будто нечто неподъемное свалилось на меня, и я его держал. А впрочем, эту пошлую красивость я уже придумал только что. Назавтра с Виктором увиделись мы мельком. В ночь я улетал, а до аэропорта добираться было долго, на такси не ездил я тогда. Нет, Это все же был не Красноярск, ну да неважно. Окунувшись в московскую суету, я вечер тот почти не вспоминал. А через две недели, чуть освободившись и присев к листу бумаги, остро ощутил, что нахожусь на неком перекрестке. Я просто физически не мог не записать услышанное мной в гостинице. Но я вступал тем самым в совершенно новое существование, и я немедленно испытал ужасный страх. Нет-нет, я не советской власти испугался, хотя был только что посажен Сашка Гинсбург. Я по неведению и слепоте еще не представлял себе размах и хватку ее щупальц. Но в этом повороте, если бы я решился на него, меня пугали непременная серьезность, напряженность и душевная погруженность на долгие года. А мне уже тогда жизнь представлялась дивной продолжительной игрой. Да, с перерывами на некую заведомо занудную работу для кормления семьи. Но все-таки игрой и развлечением. Я, кстати, при первой же возможности избавился от этих перерывов на вынужденный труд. С риском для кормления, но избавился. Те обстоятельства, что я на себя брал, решившись поменять беспечное существование, уже заранее удручали и тяготили меня. Я сдался. И рассказ я написал, который написал и еще много лет гонял свой порожняк, ничуть не чувствуя стыда. Тени в раю. Воинственное прошлое жителей Швейцарии осталось в том уплывшем времени, на будущее не распространившись. Когда-то это были отборные войны в европейских армиях любого местного владыки, который воевал с себе подобными. И на противной стороне швейцарцы бились с тем же платным воодушевлением. Но время выветрило их наемную отвагу, и остался только снайпер Лука Вильгельм Тель. Еще в России навсегда запечатлелось профессиональное название охранника – Швейцар. Сегодня вся Швейцария – страна такого умиротворенного покоя и хронического процветания, что по числу самоубийств на первом месте в мире, или на втором, поскольку Швеция не менее благополучна. Лыжные курорты. Сочные долины возле озер, немыслимой красоты и отрешенные альпийские вершины. Словом, это грех и упущение. Швейцарию не повидать и не проехаться по ней. Нам повезло. Ревнивый бог еврейский, благосклонно, в меру своего доброжелательства, взирающий на нашу жизнь, переселил на жительство в Швейцарию довольно много россиян. Достаточно, чтобы нас с женой туда однажды пригласили. Мы жили у людей немыслимого обаяния и гостеприимства. В их заснеженной деревушке возле города Неон я выпил столько виски, что уже за первые два дня блаженно понял – удалась швейцарская поездка. И в Женеве с очень славными мы виделись людьми, хотя сам город был чужим до нельзя. Самый лучший в мире город можно усреднить и обезличить, возведя в нем столько офисов, контор и учреждений, как в Женеве. Шевельнулось во мне вялое желание добраться до холма Шампель, когда-тошнего лобного места средневековой Женевы. Там же, по приказу Кальвина, сожгли когда-то на костре великого ученого и столь же безрассудного еретика Мигуэля Сервита. Я, однако же, сообразил, какое скопище казенных зданий высится теперь на этом месте, и оставил глупую сентиментальную затею что-нибудь почувствовать спустя 500 уплывших лет. И все-таки витал, витал в Женеве ощутимый дух седой цивилизации. То вдруг над островком, где по преданию любил сидеть Жан-Жак Руссо, то под массивной древней аркой перестроенного дома, то в разбойном повороте узкой улочки. И Тата, моя чуткая жена, прекрасно это выразить сумела. Мы возвращались от приятелей в тот дом, куда пустили нас пожить. Успели на автобус и уже почти доехали, когда мне Тата вдруг сказала а давай сойдем на остановку раньше. Я люблю гулять вечером по Европе. А потом по Берну мы немного погуляли. Я вдруг вспомнил, что в середине 30-х годов, или пораньше чуть, здесь состоялся шумный и смешной, из наших глядей дней историко-судебный фарс. Решали степень подлинности протоколов сионских мудрецов. Понаехало полным-полно различных экспертов-специалистов и решили, что бесспорная фальшивка к радости евреев и наивных гуманистов всех мастей. С тех пор пошли протоколы по всему миру, издавались многотысячными тиражами, и спокойно их вовсю употребляла гебельсовская пропаганда, и в сегодняшней России они пользуются массовым успехом. Тут я громко рассмеялся, ибо в голову пришел мне довод, убедительный настолько, что вдвойне бессмысленной мне показалась та давнишняя судебная разборка. Да, конечно же, Фальшивкой были эти пресловутые протоколы. Потому наверняка это фальшивка, что мои двусмысленно прославленные предки ведь на то и были мудрецами, чтобы догадаться о неоставлении ни строчки письменных улик. По Берну погулять никак нельзя, не вспомнив, что когда-то за конторкой стоя здесь работал мелкий клерк некрупного патентного бюро Альберт Эйнштейн. Сто лет назад он тут и сделал почти все свои главнейшие открытия. А на работе на него наверняка смотрели косо, ибо он, конечно же, в рабочие часы обдумывал свои идеи, кое-как справляясь с поступавшими проектами всеобщих растворителей и двигателей вечных. А когда я слышу, как печально жалуются чьи-нибудь родители, что их ребенок очень поздно начал говорить, я тут же вспоминаю это имя. Сам Альберт Эйнштейн молчал до шести лет, говорю я, и это сразу утешает. В Цюрихе мне было весело и любопытно. Тут когда-то побывал народоволец Николай Морозов, герой моей первой негритянской повести. И здесь училась его будущая подруга по подполью Ольга Люботович. Именно здесь, кстати, он познакомился и с Верой Фигнер. Та приехала учиться на врача, но быстро увлеклась идеями свержения самодержавия. И все вокруг об этом говорили непрерывно. Жаркие дебаты не стихали даже ночью, возмущая окружающий покой. А как его ценили сами местные швейцарцы, проще рассказать по мелкому воспоминанию Анны Сниткиной, жены Достоевского. Когда у них погибла от простуды крохотная, только что родившаяся дочь, в Женеве это было. Молодая мать рыдала после похорон, и от соседей, что произошло, прекрасно они знали. К ним пришел посыльный попросить, чтобы она не плакала так громко, потому что это действует на нервы. В Цюрихе на сборищах почти что ежедневных то читались рефераты разных партий, то заезжие пропагандисты выступали с пламенным зазывом, спорили до хрипоты, до ругань и оскорблений, до скандалов и до ссоры навсегда. Русская колония тут составляла несколько сот человек и не только молодые люди мужского пола, ибо хлынули сюда, Эффективно замуж выходя, огромная волна девиц российских, одержимых жаждой получить образование. Еврейки тоже сюда хлынули, в количестве, как водится, изрядно нарушающим пропорции национальных представителей империи. Но страсть к образованию немедленно здесь переходила в одержимость революции. Уж такая тут клубилась аура в то время. Даже русская была библиотека, поступали и газеты, и журналы. Думать о Ленине в Цюрихе было почему-то очень забавно. А Морозов, он ведь именно здесь написал свою книгу о необходимости террора. Тихий был и бесконечно добрый человек, но в воздухе уже витало будущее самоубийство горячо любимой им России. С этими ветрами совладать не мог никто. А ранее бывал тут и герой второй моей негритянской повести, Николай Огарев. Он приезжал сюда по какому-то поручению Герцена который Цюрих не любил из-за семейных тягостных воспоминаний. Тут его жена увлеклась поэтом Гервеком. Нас водили по городу молодая русская женщина и ее муж, немногословный местный житель, с очевидностью школьный педагог, как это скоро и подтвердилось. Что касается его немногословия, то дело было в нас. Не зная языков, мы с ним могли общаться только через перевод, а это к болтовне располагает мало. На эту экскурсию я напросился ради некого кафе, о котором поднаслышки знал и собирался ощутить там ощущение. Простите это масляное масло, но точнее мои надежды выразить нельзя.